Рипли сидела перед дисплеем компьютера и, ломая ногти о клавиши, набирала. Приказ. Запустить систему самоуничтожения настрома. Система самоуничтожения не работает. Господи, Паркер! Он не успел вставить детонаторы! Я совсем забыла, Боже! Где они? Наверное, так и остались в каюте Далласа. Причина невыполнения приказа. «Этот приказ не может быть выполнен в соответствии с приказом номер 937 офицера по науке». «Га, ты сюда влез!» «Ладно, очевидно, Паркер все-таки сделал свое дело. Значит, можно отправляться прямо в реакторный отсек. Иначе он захватил бы детонаторы с собой. А чемоданчик там». Она вздрогнула. Я не заметила. «Джонси, пойдем!» Она взяла коробку с котом и пошла к люку. «Сейчас мы им!» Тоннели тянулись длинной чередой, один за другим. «Проклятая тварь!» Она почувствовала, что мы хотим ее уничтожить, и начала охоту за нами. «Теперь мы с тобой остались одни и ни в коем случае не должны облажаться, понимаешь?» Иначе она все-таки долетит до Солнечной системы, и тогда там такое начнется, что нам еще все будут завидовать. Или проклинать. Джонс, мы с тобой справимся с этой проблемой, правда? Ты мне обязательно поможешь. Нами так просто не позавтракаешь.